Среди прочих лиц навестили меня несколько общественных деятелей, пожелавших со мной познакомиться. Среди них член особого совещания, бывший член Государственной Думы Н.В. Савич, помощник начальника управления внутренних дел В.Б. В. Похвиснев и другие. Заехал ко мне и председатель Совета Государственного Объединения, Стац, секретарь Кривошей. Разговоры со всеми этими лицами произвели на меня самое тягостное впечатление. Картина развала в тылу стала передо мною во всей полноте. Слухи об этом развале, конечно, и ранее доходили ко мне на фронт. Но в этот день впервые развал этот обрисовался передо мною полностью. На огромной, занятой войсками юга России территории власть фактически отсутствовала. Не способна справиться с выпавшей на его долю,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 Первый подавал пример. Его примеру следовали остальные. Хищение и мздоимство глубоко проникли во все отрасли управления. За соответствующую мзду можно было обойти любое распоряжение правительства. Несмотря на огромные естественные богатства занятого нами района, наша денежная валюта непрерывно падала. Предоставленные главным командованием на комиссионных началах частным предпринимателям вывоз,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 Несмотря на большой приток добровольцев из вновь занятых армией мест, численность ее почти не возрастала. Тейл был набит уклоняющимися, огромное число которых благополучно пристроилось к невероятно разросшимся бесконечным управлениям и учреждениям. Много месяцев тянущиеся переговоры между главным командованием и правительством казачьих областей все еще не привели к положительным результатам, и целый ряд важнейших жизненных вопросов оставался без решения. Внешняя политика главного командования была столь же неудачной. Отношения с ближайшими соседями были враждебны. Поддержка, оказываемая нам англичанами, предвуличной политике великобританского правительства не могла считаться в должной степени обеспеченной. Что касается Франции, интересы которой, казалось бы, наиболее совпадали с нашими, и поддержка которой представлялась нам особенно ценной, то и тут мы не сумели завязать крепких уз. Только что вернувшаяся из Парижа особая делегация в составе генерала Драгомирова, Нератова,